Глава 5 Следующим днём. «Я в магазин», — Саша уже стоял на пороге. «Вам что-нибудь купить, Светлана Макаровна?» «Молока, если не затруднит. Только бери обычное, пакетированное». «Говорят, здесь фермерские продукты есть». «Есть», — вышла из ванной. «Но брать не советую. Покупать эту продукцию — всё равно, что террористов поддерживать». «Почему?» «Это я тебе расскажу, когда вернёшься». Девушка вышла во двор, осмотрелась, затем глянула на свой дом. Как небо и земля. Но ничего, у нее тоже скоро будет красиво и ухожено. Вот сейчас как раз накупит побольше моющих средств, перчаток и приступит. В конце концов, она начинает жить с чистого листа. И тут же поежилась от боли. В аптеку тоже надо бы заглянуть, купить какую-нибудь мазь от ожогов. «Ой, Саша!» — выскочила на крыльцо Светлана. «Ты мой велосипед возьми, он с корзиной, все же не в руках тяжести тащить». «В сарай он». «Хорошо, спасибо большое». «И правда, на велосипеде куда быстрее и удобнее будет. Только вот в последний раз она на нём каталась лета до десять назад. Что ж, придётся вспоминать». Попытки с третьей таки поехала. Хоть и криво, и нога что-то постоянно слетала с педали, но к концу пути приспособилась. До супермаркета оставался всего один пешеходный переход. Саша остановилась в ожидании зелёного сигнала светофора. «Здесь на самом деле сказка». Какая чистота, с ума сойти, ни фантика на газонах, ни бычка. Вон и дама стоит около своего питомца с пакетиком. Да где такое видано, чтобы люди убирали за своими животными? Окинув взором окружающей красоты, зацепилась взглядом за мужчину, что стоял на противоположной стороне. И надо бы прекращать глазеть, все же неприлично рассматривать людей. Но не выходило. Красавец в белой футболке, сквозь которую проступал крепкий рельеф спортивного тела в голубых рваных джинсах, слегка подвернутых внизу и сланцах, слава богу, на босы ногу, прямо скажем, заворожил. Здесь, видимо, не только дома и дороги в порядок привели, но и красивых людей завезли. Скоро около мужчины, как грибы, выросли два здоровяка в черных футболках, в черных штанах, с идеально бритыми головами, которые аж сверкали под лучами утреннего солнца. Саша лишь посетовала про себя, что очень-очень ошиблась в выборе мужчины, полюбив психа, который долгое время умело скрывал свою истинную натуру. А мужчина, вроде того, что стоял напротив, — это ее недостижимая мечта. Подобные ему не обращают внимания на серых мышей. С ними рядом, как правило, ходит мисс Вселенная, на крайний случай мисс Москва, и главное, чтобы помоложе, посвежее, а ее удел... Ну, на ближайшие пару лет однозначно одиночество». Нажилась в браке, наелась. Увы, с мужчинами ей не везет. Да, Дима был один ухажер, сокурсник, так он оказался жутким бабником, оказывается, переспал со всей общагой. Но Саша верила, где-то точно ходит ее половинка, и однажды они встретятся, лишь бы пораньше, а то не очень-то хочется пылать любовью лет так в шестьдесят, когда записываешь позы из Камасутры в книжечку рядом с рецептами, и потом благополучно забываешь про эту книжечку. Вот и светофор замигал желтым. А вдруг мужчина-мечта шагнул на проезжую часть, в ту же секунду раздался визг покрышек, а еще спустя мгновение красавец уже скатывался с капота автомобиля. Все произошло настолько неожиданно, что Саша даже понять ничего не успела. Понимание пришло, когда бедолагу окружили бугаи вместе с водителем. Почему-то вид владельца авто перепугал Сашу сильнее, чем лежащий на переходе пострадавший. Девушка скорее подошла к ним, посмотрела сначала на вполне себе живого и, на первый взгляд, целого мужчину, после чего на водителя. Вот у него того и гляди мог случиться инфаркт. «С вами все хорошо?» — обратилась к виновнику. «А?» — перевел на нее расконцентрированный взгляд. «Вам плохо?» Боже, да он сейчас напоминал зомби, которого против воли вытащили из уютной могилы. «Кому сейчас плохо?» — раздался голос снизу. «Так это мне, безмозглая курица!» но ну вы посмотрите на нее!» — прогремел сбитый. «Человека сбили, а она о преступнике беспокоится!» она вообще тут такая? Я не давал разрешения на разведение тупоголовых кур». «Что, простите?» — уставилась на него. «Вы меня сейчас обозвали тупоголовой курицей?» «А кого?» — рявкнул. «Наз... нас забормотал невнятно водитель. назаревич простите, Христа ради, я... я не успел». Назар, в свою очередь, посмотрел на виновника таким взглядом, что у того опять пропал дар речи. «Вы редкостное хамло, уважаемый!» – выпрямилась Саша. «Она меня оскорбила сейчас?» – обратился к охране, на что те хором кивнули. А водитель уже еле дышал и мысленно прощался с женой и детьми. Он сбил самого Кольского. Это конец. И завещание не успел написать, вот ведь... «Вы первый меня оскорбили», – настаивала на своем Саше, не ведая, что творит. «Мужчина», – снова посмотрел на водителя, – «давайте я вам скорую вызову». Назар, глядя на происходящее, аж дёрнулся. Вот оно. Именно об этом говорил мозгоправ. Внезапность, спонтанность, накал эмоций. То, что нужно. Теперь мне всё ясно. Схватился за руку охранника и поднялся на ноги. «Так это ты во всём виновата?» Кивнул на Сашу. «В чём это, простите?» Захлопала глазами. «Это ты меня сбила. Вон!» Указал на велосипед. «На нём!» «Вы в своём уме?» Прижала к себе двухколёсный транспорт. В этот самый момент из супермаркета вышел полноватый мужчина в форме инспектора дорожного движения. Он преспокойно ел мороженое и одновременно беседовал по телефону. «О!» — вскрикнул Кольский. «Ты!» — поманил к себе представитель закона. «Иди сюда, разреши наш спор!» Как же инспектору не хотелось вмешиваться, но работа есть работа. Мужчина убрал телефон в карман и направился к толпе, а вокруг уже народу собралось прилично. Все хотели знать, чем закончится эта ужасная авария. «Не каждый день сбивают Кольского на пустой дороге». «Доброго дня», — отдал честь. «Что у вас тут произошло?» — перевел ленивый взгляд на пострадавшего. Осознав, кто перед ним вмиг подобрался, мороженое кинул в урну. «Слушаю внимательно». «Ты тут дорожная власть», — усмехнулся Назар. «Вот и рассуди, кто виновник ДТП». «Я пошел на зеленый. В это время мне навстречу начала движение эта самка-барана. В итоге она совершила наезд на меня». «Это ложь!» — взвизгнула, разгневанная происходящим абсурдом Саша. «Я вообще случайный прохожий!» «Транспорт ваш!» — инспектор показал на велосипед. «Ну, мой!» — вернее, соседка дала на время. «Вот!» — начал что-то записывать в книжечку. «Еще и не ваш!» «Это велосипед! Вы что?» «А двигались вы по выделенной линии для велосипедистов?» «Здесь нет такой линии!» — закрутила головой в поисках дорожки. «Ага, не соблюдали ПДД, в результате чего совершили наезд на пешехода и...» «Стоп!» — вытаращалась на инспектора. «Вы что творите? Вокруг нас столько свидетелей! И настоящий виновник, вот он!» — указала на водителя. «Спросите любого, я тут ни при чем». «Понятые!» — окинул взором толпу инспектор, отчего все понятые как-то внезапно растворились, а водитель так и стоял в состоянии полнейшего остолбенения. «Никого, как видите. А вы?» обратился к настоящему виновнику. «Чего молчите? Вы совершили наезд или она?» -он «Она...» — промямлил с трудом. «Что? Что вы несете?» — вскипело от такой несправедливости. «Итак, составляем протокол. А вам?» — улыбнулся Кольскому. «Необходимо посетить медпункт и зафиксировать травмы». «Все, я не намерена больше участвовать в этой клоунаде», — злобно посмотрела на мерзавца, который оказался очередным моральным уродом. «До встречи, курица!» «Да пошел ты, петух в рваных джинсах!» – прошипела, проходя мимо, чем вызвала очередную волну гнева Кольского, но уже не стала останавливаться. «Пусть сами разбираются. Может, вообще съемка скрытой камерой? Сейчас очень популярны разного рода пранки. Как же все-таки обманчива красота, особенно мужская». Когда зашла в супермаркет, заметила, что все от охранника до кассира с покупателями смотрят только на нее. Некоторые прямо-таки сочувствующие, другие с усмешкой в зависимости от характера. «Что-то хотите мне сказать?» – поинтересовалась, ибо робостью не отличалась, да и профессия требовала общительности и открытости. Никто ничего не ответил, но вызывающие пялиться перестали. Зато начали обсуждать между собой, правда, шепотом. А Саша, укоризненно покачав головой, все-таки учитель в ней был крайне возмущен, взяла тележку и отправилась за покупками. «Странный день начался». «Очень странно. Надо будет рассказать Светлане Марковне, может, она прояснит всю суть случившегося безумия». Набрала Саша столько всего, что, покинув магазин, аж растерялась. И как все это тащить домой? В корзинку велосипеда вряд ли поместится. В итоге что-то убрала в корзину, другие пакеты повесила на руль по одному с каждой стороны и покатила велосипед, ибо ехать с таким перевесом при всем желании не смогла бы. К счастью, на пешеходном переходе уже никого не было. Остается только посочувствовать водителю авто. Этот взорвавшийся мажор теперь из него все до копейки вытрясет». И ведь не пострадал, вон как резво вскочил. Ни ссадинки, ни царапинки, но визгу будто его танком переехала. Да чего же мелочные пошли люди, скандальные, а уж если деньги есть, ну все, туши свет, мнят себя царями и богами. Когда добрела до своего дома, посмотрела на него уже без вчерашнего восторга. Одним словом, худое гнездо. Помнится, тетя всегда сетовала на то, как ее строители обманули, фундамент заложили неправильно из-за чего потом дерево повело, еще и стены плохо проконопатили. А уж спустя столько лет. Но жить Саше все равно больше негде. Слава богу, хоть какая-то крыша над головой есть. «Ну и накупила», показалась из-за куста Дикой Розы Светлана Макаровна. «Накупила», поставила сумки на крыльцо, а велосипед закатила к соседке на участок. «Со мной такой странный случай произошел. Я сначала стала очевидцем ДТП, а потом вдруг его участницей», усмехнулась. «Да ты что, сама не пострадала?» «Нет-нет, на переходе машина сбила какого-то мужчину. Я в это время напротив стояла, ну и решила подойти, вдруг помощь понадобилась бы. А он возьми и начни меня обвинять, что это я на него наехала. Водитель, виновник который так перепугался, его чуть удар не хватил. И самое интересное, на мужике там том пострадавшем нет царапины, но шум поднял, вся улица сбежалась поглазеть на этот цирк. «А ты-то вообще при чем? в том-то и дело, что ни при чем, говоришь странная ситуация. В общем поругалась я с этим пострадавшим и ушла. У нас тут конечно частенько случаются подобные случаи, но замешан в них, как правило один единственный человек. Хотя какой он человек дьявол во плоти. И кто он? Да есть тут один, его каждая собака знает, все село под себя подмял. кто с ним свяжется, тому можно только посочувствовать. олигарх московский. «Приехал сюда несколько лет назад, выстроил себе терем, завладел всем, чем можно нельзя, купил кого надо. Управа на него нет. Это вот я про его продукцию тебе говорила. Поставляет свое дорогущее мясо с яйцами в магазины и больше никому торговать не дает. А мне это его мясо по полторы тысячи за кило на кой или курица по 500 рублей грабеж». «Да». «Раньше из соседней деревни приезжали фермеры кто с чем, и все такое свежее, вкусное, а главное, цены нормальные». «Мы их всех уже в лицо знали, они никогда не задирались. А этот сукин сын явился, всех хороших людей разогнал и сидит теперь царь хренов. Тьфу!» — пылинула себе под ноги. «Чтоб его птичий грипп одолел! Так и живем!» — развела руки в стороны. «Я к чему? Главное этой сволочи дорогу не переходить, а остальное ерунда». «И как зовут эту сволочь?» «Кольский. Назар Андреевич Кольский». «Это ж в его честь, что ли?» «Ага». Он первым делом сменил название села. И не сидел из же Ироду столицы Не жралось устриц в ресторанах, свалился на наши головы. Ничего себе. Он, конечно, вдруг замялась. Порядок тут навел, так пропесочил власть местную, что те мигом вспомнили о нас. Но как человек кольский говно. Это я тебе заявляю официально. Те, что живут ближе к его хоромам, постоянно рассказывают такие ужасы. Какие? Опустилась на лавку. К нему его дружкам чуть ли не каждый день проституток автобусами возят. «Уж они над ними так издеваются», — закачала головой. «Поговаривают, прикапывает некоторых на заднем дворе. Вот как нынче знать развлекается. А полиция приедет, посмотрит, на лапу получит и обратно уезжают». «Ох, Сашенька, деньги портят людей, руки им развязывают». «Выходит, семьи у него нет?» «Какая семья, мило не приведи Господи. Таким размножаться противопоказано». «Ужас какой!» И сразу вспомнила мужа, и ожог сильнее заболел. «Вот я бестолочь», — хлопнула себя по лбу. «Что такое? Забыла чего?» «В аптеку не зашла. Светлана Марковна, у вас от ожогов ничего нет». «Есть? А где ж ты обжечься успела?» «Да так это еще в Москве. Ничего страшного». Получив от соседки спрей от ожогов, пошла к себе. Честно говоря, Саша слушала пожилую женщину скорее из уважения, Какое ей дело до какого-то там олигарха? Возит он к себе автобусами, кого не возит. Люди порой такое насочиняют. Это как игра в сломанный телефон. Может, и не так страшен черт, как его молюют. Вот ее муж настоящий демон. А ведь с ним еще надо как-то развестись. И с работой что-то решать. Хорошо, завтра выходной, но потом... Весь оставшийся день Саша отмывала дом. Мусора собрала аж семь мешков. Паутина накрутила на швабру, хоть пригильню открывай. Пока полы мыла, 10 йодер воды сменила. И раз уже в доме жили алкаши с наркоманами, то и посудой оставшейся пользоваться не решилась, как и постельными принадлежностями. Все пошло на выброс. Так долго она еще ни разу в жизни не убиралась. Но работа отвлекла от скверных мыслей уже хорошо. А вот что плохо, так это ожог. Видимо, одним спреем ей не обойтись, придется идти в медпункт. После масштабной зачистки, будучи без ног, без рук, Саша заварила себе доширак и села за стол. Электричество еще в дали, хотя она и заплатила. Благо, купила в магазине фонарь. Можно было бы опять пойти с ночевкой к соседке, но навязываться не хотелось. Бедняжка так и уснула, сидя за столом. Проснулась от того, что муха бегала по носу. «Кыш!» — согнала халку «Ну вот, поела, называется». Посмотрела на разбувшую давно холодную лапшу. Видимо, к ней-то муха и держала путь транзитом через ее нос. «Что ж, голодание, говорят, полезно для организма». Потянувшись и поёжившись от боли, пошла к зеркалу. Вчера так и не хватило времени посмотреть на рану. «Вот блин!» – приподняла футболку и уставилась на большой красный ожог по форме утюга. «Не ровен час какая-нибудь инфекция попадёт. А там и до заражения крови недалеко. Нет, надо идти к врачу». Саша быстренько переоделась, нарядившись в лёгкий сарафан свободного кроя, чтобы ткань лишний раз не касалась кожи, сверху накинула ветровку и покинула дом. Запереть дверь удалось в третьей попытке, ключ по-прежнему заедал. А пока мучилась дверью, не заметила, как к её забору подъехало чёрное авто. Девушка так ахнула, когда увидела напротив калитки вчерашнего потерпевшего. И всё бы ничего, если бы ни один крошечный нюанс. Он сидел в инвалидном кресле, а его нога была по колено загипсована. «Что? Как?» Никак не могла понять, что вообще происходит. Он же вчера спокойно стоял на своих двоих. «Вы зачем тут?» Еле из себя выдавила. «Ты вчера так быстро убежала!» Расплылся нахальной улыбкой. «Вернее сказать, скрылась с места ДТП». «Вы все продолжаете?» Начала закипать. «Я не скрывалась. Я не имею никакого отношения к вашему ДТП. Что за идиотизм? Откуда гипс?» «А я посетил травпункт. Мне сделали рентген. Перелом!» Развел руки в стороны. «Закрытый». «Сочувствую, но вы адресом ошиблись. Вам не ко мне». «Да нет, как раз к тебе, корочка бестолковая». «Ты виновата, тебе исправлять». «Я не виновата!» — закричала. «Что за дичь?» «Скажем так», — подался вперед. «Я решила что виновата ты, значит, виновата». «Вы тут вообще кто?» — также подалась к нему. «Я тут все, милочка». И сердце Саши неприятно дернулось, но ожог беспокоил сильнее, потому хотелось как можно скорее дойти до врача. Итак, вышла из-за калитки, закрыла ее, затем развернулась к мужчине. «Психиатрическая клиника есть в ближайшем городе, вам туда. Проверьте голову, вероятно, ей вчера вы тоже ударились. И чтобы духу вашего больше здесь не было». Нависла над ним, и сейчас же вдохнула аромат парфюма. «Дорогого парфюма», — поняла она это, так как вспомнила запах — На прошлый день влюбленных искала ему уже подарок, и явно неопытная консультант дала ей понюхать один из новых ароматов. Стоил тот ого-го, малюсенький флакончик 30 тысяч рублей. «Кажется, кто-то не догоняет положение дел». Сложил руки в замок, а взглядом углубился в декольте. Особо ничего не рассмотрел, но возбудился, будто рассмотрел. «Объясню иначе. Если завтра поутру у тебя не будет у ворот моего дома, то уже к обеду от твоей избушки не останется и следа». «Идите в задницу со своими угрозами!» Выпрямилась и направилась в сторону остановки. «В задницу, говоришь?» Прошептал. «Если только в твою, голубушка. Скоро увидимся». «Эй!» Заставил Сашу обернуться. коли не дура, придешь!» И забросил ей в почтовый ящик визитку. А в ответ получил средний палец. «Да, это совсем не педагогически, но она не виновата. Это все пережитый стресс и сильная боль». «Я предупредил!» — крикнул напоследок, после чего охранник покатил его к машине. И когда Кольский забрался в салон, тут же схватил палочку, что лежала на сиденье и принесся чесать ногу под гипсом. «Надо было просто лангету наложить!» — скривился. «С этим гипсом я теперь чокнусь». «Куда прикажете, босс?» — подал голос водитель. «Домой куда же еще?» — кажется, я переборщил. грёбаный гипс еще и крошится. «Ну ладно!» — после чего позвонил помощнику. «Киселев?» Найди мне этого, который с бульдозером. Работа для него есть. «Какая?» — и покосился на дом девушки. «Одну халупу снести надо. Стоит, весь вид портит, а участок хороший. Да, покупатели на землю быстро найдутся». И, отложив телефон в сторону, скомандовал трогаться.